Правили я вас попрекать? Вы нашли любимого вами супруга и покинули меня, чтобы последовать за ним. Смею ли я хулить ваше поведение? Нет, сударыня, я не стану роптать на вас, ибо это было бы несправедливо. По этой же причине я не захотел послать за вами в погоню, хотя несчастье потерять вас убьёт меня. Я уважал священные права вашего похитителя и даже ту привязанность, которую вы к нему питали. Словом я воздаю вам справедливость своим возвращением сюда. Вы вновь обрели всю мою прежнюю любовь. Да любезная Менсие, ваше присутствие преисполнило меня радости, но вы мне не суждено долго наслаждаться ею. Я чувствую уже, что близится мой последний час. Едва ли мне возвращены судьбой, как приходится сказать, «Вам вечное прости!» При этих трогательных словах я пуще прежнего залилась слезами. Меня охватила безмерная скорбь, и я не стала ее скрывать. Кажется, я меньше оплакивала Дона Альвара, которого так безумно обожала. Предчувствие не обмануло Дона Амбросио. Он скончался на следующий день, и я осталась обладательницей значительного состояния, которую он определил мне при вступлении в брак. Я не намерена воспользоваться им для каких-либо худых дел. Хоть я еще и молода, однако никто не увидит меня в объятиях третьего супруга. Помимо того, что так, по моему мнению, может поступить разве только женщина, лишенная стыда и совести, скажу вам, что не испытываю больше склонности к светской жизни. Хочу окончить дни свои в монастыре и стать святой, Благодетельницей этой обители. Такова была речь Донньи Менсии. Затем она вынула из-под своей робы кошелёк и передала мне его со словами: "Вот 100 дукатов, которые я даю вам только для того, чтобы одеться. Зайдите потом опять ко мне. Я не намерена ограничить свою признательность такой мелочью". Я рассыпался перед Донньей Менсией в благодарности и поклялся, что не покину Бургаса, не попрощавшись с нею. После этой клятвы, нарушить которую у меня не было ни малейшего желания, я отправился разыскивать постоялый двор и зашел в первый попавшийся. Там я спросил себе горницу, и, чтобы предотвратить скверное впечатление, которое могло вызвать мое рубище, сказал хозяину, что, несмотря на мой неказистый вид, Я в состоянии хорошо заплатить за ночлег. Услышав эти слова, корчмарь по имени Махуэлло, который был от природы превеликий насмешник, оглядел меня с головы до пят и ответил с хладнокровным и лукавым видом, что заверения мои совершенно излишни, так как он и без того видит, какую кучу денег я у него и страчу, что сквозь мою одежду я не могу. Он ощуил во мне что-то благородное, и что я безусловно весьма состоятельный дворянин, в чём он нисколько не сомневается. Я прекрасно видел, что этот прохвост надо мной смеётся, и чтобы сразу положить конец его издёвкам, показал ему кошелёк. Я даже пересчитал при нём на столе свои дукаты и заметил, что мои капиталы внушили ему обо мне более благоприятное мнение. Затем я попросил его разодобыть мне портнова. Лучше послать за витошником, сказал трактирщик. Он принесёт вам всякие наряды, и вы сразу будете одеты. Я одобрил его совет и решил ему последовать. Но так как день склонялся к концу, то я отложил покупку до следующего утра и направил все свои помыслы на ужин, чтобы вознаградить себя за скверные трапезы, которыми мне пришлось довольствоваться с той поры. Как я вышел из подземелья. Глава 15. О том, как Жельблас принарядился, как получил вторичный подарок от доньи Менси и в каком виде выехал из Бургоса. Мне подали изрядную порцию фрикассе из бараньих ножек, которые я съел почти без остатка. В этой в меру съеденного я отправился на покой. Мне дали довольно пристойную кровать, и я надеялся, что сон